Глава 15. «Главное, не суетись», — наставлял я Матвея, хоть особой нужды в этом не было. «Твоя сильная сторона — это защита. Закрывайся и контратакуй. Пусть бьются в щит, стараются. Твоя задача — тупо продержаться сколько можешь, вымотать противника. И чем сильнее он устанет, тем проще будет с ним справиться». «Да я понимаю», — кивнул Кузнец, глядя на противоположную сторону арены, где кучковались наши соперники. Сделаю, что смогу, Вить, не переживай. А больше от тебя и не требуется. Я хлопнул друга по плечу. Ты у нас мастер каких поискать, так что даже если проиграешь, ничего страшного в этом нет. Команда сильна единством. Каждый делает свою работу, и все вместе мы побеждаем. Только так, и не иначе. Да хватит со мной, как с маленьким ребенком! Взорвался Матвей. Я в порядке. Надо, значит надо. Чего сиськи мять? Вот это по-нашему! Я хлопнул его по плечу. «Боевая злость, вот это вот все! Иди и порви их!» Матвей молча вскинул щит, положил на плечо Вархаммер и направился на арену. Мы столпились на краю перед защитным куполом, переживая за кузнеца. Новый день соревнований по жеребьевке принес нам участие в истимийском агоне и китайцев противнике И первым соревнованием были индивидуальные поединки. Но даже тут организаторы умудрились оригинальничать, хотя казалось бы, что можно придумать в этой дисциплине. Но нет. Мы недооценили их изобретательность, поэтому сейчас Матвею и приходилось выходить на арену. Правила были просты. Команды выставляли по одному человеку, и те дрались между собой. Тот, кто побеждал, оставался, и против него выходил новый соперник, а побежденный снимался с соревнований. Как это будет в финале, я себе слабо представлял. Может, все-таки сделают нормальные поединки. Но признавал, что с точки зрения шоу такой подход был вполне обоснован. Зрителю не приходилось распыляться между полудюжиной схваток. Он все внимание отдавал происходящему действию, переживая за бойцов. Однако такой формат нес в себе некоторые подводные камни. Например, на первое место выходила стратегия боя. Кого за кем поставить, что выбрать, выматывание соперника слабыми противниками или же наоборот, сделать ставку на самого сильного бойца. Нюансов была масса, а учитывая разные дары у участников команд, их становилось еще больше. Я честно весь вечер ломал голову с Олегом Евгеньевичем, думая, как лучше составить план на битву, и в итоге решили первым выпустить Матвея, пощупать противников. Кузнец, пусть и не обладал боевым даром, все равно мог вмазать так, что мало не покажется. Ну а потом, когда он сольется, будем действовать по обстановке. Главным козырем в этом соревновании у нас были я и Катерина. Милорадович, несмотря на недавнюю истерику, была просто создана для битвы, и я возлагал на нее большие надежды. Тем временем Матвей вышел на арену и остановился, поджидая соперника. Тот не спешил, видимо, решив потрепать нервы. Но кузнец у нас был еще тот флегматик. Его только я и мог из равновесия вывести, так что он тупо воткнул щит в землю, облокотился и принялся глазеть в небо. Жаль, там облаков не было, и не потому, что тогда ему было бы интересней. Просто солнце жарило нещадно, а привыкшему к сибирскому климату парню, да еще в полной броне, приходилось несладко. Если будут затягивать, Матвеич на такой же рейс жарится, на Я поймал за руку обрезкову чтобы не повышать голос. Есть возможность подогнать китайцев. Можно выкатить претензию и присудить техническое поражение. Да, пожало плечами. Но вряд ли до этого дойдет. Китайцы очень хитрые сволочи, любящие играть на грани фола. У них еще есть две минуты. Будь уверен, боец покажется на последних секундах. Но я подготовлюсь если что, сразу обращусь к судьям. Большего и не надо. Я кивнул, понимая, что сделать что-то еще тут сложно. «Ладно, мы им отомстим. Потом забудем и еще раз отомстим». Все получилось именно так, как и предсказывала Юля. Китайский боец появился на последних секундах, легко выпорхнув на арену, и застыл словно изваяние давая зрителям рассмотреть себя. Это тоже было элементом шоу, хотя бы потому, что для боя он нарядился в национальную одежду, а длинные волосы собрал высокий хвост. Если не обращать внимания на окружение, его можно было принять за ученика какой-нибудь даосской секты культиваторов. Впрочем, насколько мне известно, это был весьма популярный в Китае метод развития граней дара, так что вполне может быть, что мечник и принадлежал к одной из них. Я мало чего о нем знал, кроме имени — Се Сяофен, вроде как в честь великого мастера, и того, что его дар заключался именно во владении мечом. И судя по тому, что его выставили первым, китайцы были настроены решительно — «Советую тебе сразу сдаться». На удивление Мечник решил перед битвой поговорить. «Ты лишь тратишь мое время. Зовите своего убийцу богов и останешься целым». «Мы биться будем или болтать?» Английский у кузнеца был не слишком хорош для долгих разговоров, плюс его заманало стоять без дела на жаре, так что он ограничился одним предложением. «Если умрешь, вини только себя!» Китаец красивым жестом выхватил клинок. «У меча нет глаз?» «Задрал!» Матвей сплюнул на землю и выдернул щит. «Узри же волю меча!» Китаец, поняв, что сдаваться тот не собирается, стал серьезным, но не смог удержаться от пафоса. Однако на его боевых качествах это никак не сказалось. Пусть он и играл на публику, но бойцом был опасным. Мы вчера вечером поглядели записи пары поединков и иллюзий не питали. Драка будет сложной и тяжелой. Вот и сейчас Сяофен взмахнул клинком, за которым оставался сияющий след, а затем, не двигаясь с места, рубанул сверху вниз. Из меча вырвался луч света и ударил через всю арену прямиком в Матвея. Воля меча — самая сильная атака китайского бойца. Даже странно, что он начал с козыря, возможно, хотел подавить наш боевой дух. Но сейчас мне было плевать, я пытался рассмотреть, что там с Матвеем. Пояса защиты — это прекрасно. Оборудование здесь было высшего уровня, но мне ли не знать, как легко просадить заряд и нанести действительно тяжелую травму? Если этот урод только посмел. Пыль рассеялась и открыла кузнеца, спрятавшегося за слегка оплавленным щитом. Трибуны взорвались восторженными криками. «Зуб даю, после сегодняшнего у Матвея будет куча заказов». Мастер, создавший щит, способный противостоять сильнейшей атаке одного из фаворитов игр, без работы не останется никогда. Другой вопрос, на кого он будет работать. А в этом пока определенности не было. Ни он, ни Белка ко мне так и не подходили. Впрочем, они не были замечены за общением с итальянцами, находясь постоянно либо в отеле, либо в тренировочном зале. «И это все?» Матвей оглядел щит и хмыкнув, снова опустил его, закрывшись от атак. «Как-то слабовато!» «Умри!» Вот теперь китайца проняло, и он рубанул горизонтальной волной с грохотом, врезавшийся в щит, а затем принялся посылать их десятками. «Умри! Умри! Умри!» Грохот стоял жуткий, но, несмотря на все усилия, добиться результата у Се Сяофена не получалось. Щит покрывался зарубками, но еще ни один удар его не пробил. Сталь лишь гудела, но исправно держалась. Теперь оставалось лишь понять, что раньше закончится, силы у китайца или запас прочности у Матвея. И, видимо, первый вариант был более вероятным, потому что после очередного удара мечник вдруг сорвался с места, чего раньше не делал, и с огромной скоростью понесся прямо на кузнеца. Так-то логичный ход, особенно в свете того, что красивой эпичной победы не получилось. В ближнем бою у Матвея шансов не было. Это признавали все, даже он сам. Но сдаваться кузнец не собирался. Наоборот, подхватив щит, вскинул боевой молот и пошел навстречу врагу. Но китаец не был полным кретином долбиться и дальше в щит. Он ловким движением обогнул противника и напал сзади. Лезвие хлестануло по броне, разрезая ее, как бумагу. Брызнула кровь, однако развить успеху мечника не получилось. Кузнецов стремительно развернулся, описав молотом гудящую дугу. Если бы сесяуфен попал под удар, мало бы ему не показалось. Пусть дару матвей Матвея был не боевой, но от физической силы занимать не приходилось. Да и опыта поединков тоже. Мы регулярно проводили спарринги в полную силу, и к чести кузнеца он никогда не отступал. Всегда бился до конца. Разве что такие противники ему не попадались. Та же Катерина, хоть и использовала похожую тактику, не наносила столько повреждений. Китаец же, нащупав победную тактику, принялся кружить вокруг Матвея, покрывая его резанными ранами. Кровь струилась по телу кузнеца, но отступать он не собирался, огрызаясь ударами и пытаясь подловить противника. Но шансов выстоять у него не было. Весь вопрос был лишь в том, сдастся он сам или мечник его добьет. Рисковать я не хотел и двинулся вперед, намереваясь обозначить наше поражение, когда внезапно произошло сразу два события. «Се Сяофен, видя, что я собираюсь остановить поединок, решил добить вредного кузнеца» и в очередной раз, обойдя его, нанес удар, но не рубящий, как раньше, а колющий, способный прошить тело насквозь. А Матвей, будто что-то почувствовав, отшатнулся и, наверное, впервые за последние пять минут удачно подставил щит под удар. Точнее, укол. Меч пробил полотно, застряв в нем. Этому удивились все. И зрители, и Матвей, и сам Сяофен, рассчитывающий красиво закончить бой. Но в отличие от китайца, кузнец был настроен продолжать драться и сумел первым сориентироваться, просто провернув щит и вырвав меч у противника. Для того это стало вторым шоком за какие-то мгновения, от чего мечник завис, пытаясь сообразить, что происходит. А кузнец, бросив Вархаммер, двумя руками ухватил щит и с грохотом опустил его на голову врага. Се Сяофен рухнул, как подкошенный. Оно и понятно, броню он не озаботился, больше волнуйся о понтах и о том, как будет выглядеть на экране. Поэтому удар тяжеленной металлической дверью, почему-то называемый Матвеем Щитом, он перенес крайне плохо. Больно, наверное, когда тебя бьют такой по голове, особенно если противнику мало одного удара, и он начинает вымещать все зло, накопившееся за схватку. «Стой! Мы сдаемся!» После крика капитана китайцев на матвей навалились сразу двое судей, но разъяренный кузнец стряхнул их, словно медведь-собак, и снова занес над поверженным противником свой монструозный щит. Но не ударил, потому что я в два прыжка достиг сражающихся и перехватил его в последний момент. Все, Матвеич!» Мы пару секунд боролись, а затем кузнец ослабел и выпустил оружие. Я отшвырнул бронедверь и обнял друга. «Ты победил! Молодец! Завалил фаворита, между прочим!» «Теперь давай, пошли, надо перевязать тебя и...» «Я буду драться дальше!» Матвей упрямо освободился из моих объятий. «Я все решил, Тор! Я буду драться!» «Уверен?» Я несколько секунд вглядывался ему в глаза, а затем хлопнул по плечу. «Как скажешь!» «Мы готовы продолжать!» Выглядел Матвей жутко. Весь покрытый кровью, продолжающий сочиться из раны порезов, ведь оказание любой помощи на арене не допускалось, в разодранной проне без шлема и со злым оскалом он твердо стоял на ногах, опираясь на свой щит. Со стороны кузнец казался непоколебимым, как скала, но я-то знал, насколько ему тяжело. И не менял только по одной единственной причине. Нам необходимо было знать следующего противника. К счастью, тот не заставил себя ждать. В отличие от се Фена, выглядящего как герой старинных легенд, новый боец явно был злодеем. И одежда вроде богато украшенная, но какая-то мрачная и отталкивающая, и растрепанные седые патлы. Но больше всего отвращением вызывали его лицо с перекошенным синим ртом и руки. Длинные, худые, словно у скелета, пальцы заканчивались огромными острыми с виду черными ногтями, хотя так и подмывало их назвать когтями. Китаец выбрался на арену медленной шаркающей походкой, вдруг зашелся диким каркающим смехом и что-то забормотал себе под нос, словно сумасшедший. «Чего это он?» Я подозрительно уставился на него, потому что если первый боец еще говорил на английском, то этот шпарил по-китайски. «Больной, что ли?» «Несет что-то про кровь», — перевела Мико и удивленно подняла брови в ответ на наши вытянувшиеся морды. «Что?» Да, я немного говорю по-китайски. Учила, когда жила в Японии. Нет, ничего, я пожал плечами. Как думаешь, какой у него дар? Некромант. Ни секунды не сомневалась, печатница. В целом можно заканчивать. Матвей против него не выстоит, даже если бы он был не ранен и полон сил. И это будет хорошо смотреться, я кивнул и выбросил белое полотенце на арену. Мы сдаемся! Наш следующий боец! Но Мико уже бежала к Матвею. Пришлось не отставать. Кузнец нам благодарно кивнул, но покинул поле боя сам, непобеждённый. И лишь за кулисами тяжело осел мне на руки. Тут же подскочили медики, подхватив обессилевшего кузнеца и укладывая его на носилки, и умчались с ним в сторону медпункта. А я вернулся к арене, наблюдать за новым поединком. А там было на что посмотреть. Бойцы не стали ждать и сразу взялись за дело. Точнее, первый ход сделал китаец. Дико завыв, он скинул руки и принялся что-то орать в небо. И как ни странно, оно ответило. Солнце заволокли тучи, на город пал сумрак, но главное происходило на арене. Земля затряслась, лопнула, и из нее выскочили два гроба. Самых настоящих, с виду древних, как говно мамонта, а точнее китайского мамонта, потому что узоры на домовинах явно указывали на их национальную принадлежность. Только вместо того, чтобы спокойно лежать в земле или там, в родовых усыпальницах, эти гробы на колесиках встали на попа, крышки у них отвалились, и оттуда шагнули мертвецы. Желтая кожа, напоминающая старый пергамент, древняя одежда времен Мин или Цинь или Динь-Динь, мало ли там династии было, я в них не разбираюсь, зато легко идентифицировал черные глаза, не имеющие белка и радужки, и громадные когти на вытянутых вперед руках. Или скорее на лапах, потому что перед нами были классические представители китайской нежити. Цзянши, известные также как подпрыгивающие вампиры. Весьма опасные противники, имеющие невероятно плотное тело, из-за чего пробить его было почти нереально. А сами они передвигались прыжками, потому что не могли согнуть конечности. И самое главное, чем старше был Цзянши, тем крепче и целее его тушка. Только обращенные могли даже гнить и разлагаться, а вот старых монстров не брали даже многие из даров богоборцев. А эти с виду были весьма древние, возможно, даже той самой династии Цинь, в чью одежду они были наряжены. Да, я не совсем тупой кое-что знал, хоть и предпочитал делать вид, что не в курсе. Как говорится, умеешь считать до десяти, остановись на восьми. Мой выбор был пять. Или четыре. Меньше знаешь, крепче спишь». На самом деле, несмотря на опасность, справиться с китайскими вампирами было несложно, просто это требовало некоторой подготовки. Кровь черной собаки, нить, пропитанная смесью черных чернилой крови курицы, копыта черного осла или даже семена китайского финика. Средств борьбы с нежитью было масса. На крайний случай сгодился бы даже кошелек с монетами или одинаковыми мелкими предметами. Духи часто велись на этот фокус, начиная пересчитывать их, а там, глядишь, и рассвет. Но все это были методы обычных людей. У Мико был свой способ, куда более эффективный, чем прибивание финиковых косточек гвоздями в акупунктурные точки на спине. Девушка даже глазом не моргнула, когда нежить ринулась к ней, смешно подпрыгивая, искали острые клыки. Лишь взмахнула рукой, и в сторону кровососов устремилось несколько печатей. От пары тем удалось увернуться, но остальные, словно живые, плотно прилипли к телам нежити, а кое-какие даже приклеились ей на лоб. Пара секунд и дзянши вспыхнули чистым белым пламенем, сгорая дотла. А японка, ласково улыбнувшись, достала еще пачку печатей. В бою допускалось использование того, что сделал ты сам или другой член команды, и у некроманта шансов не было».